Эта ширка с видеодвойкой размещалась у самого окна. Отасов воткнул кассету в шахту, отметив про себя, что она не характерного, где такого типа носителей информации жёлтого цвета. Нажал клавишу Play и присел рядышком на корточки. Ноги неприятно вибрировали. «Свою типа мать!» — мысленно воскликнула Тассов через несколько минут, как только до него дошло, что теперь в его распоряжении бомба, способная развеять по ветру Паришайла и всю его гребаную империю вместе с банком, пусть и названным вечным среди бренного. Атасов застыл перед телевизором, позабывая о жутком соседстве владельца кассеты. С экрана на него смотрел ледовой. Лицо Виктора Ивановича исказило гримаса такой лютой ненависти, что по спине Атасова потек холодный пот, хотя он и понимал, авторитет уже год, как покоится в могиле. Напоминающе по консистенции колей кровь вытекала из перекушенного рта Виктора Ивановича. Он пытался сплюнуть, но она висела на подбородке. Сука! Напряг последние силы, хрипел ледовый и все тянулся к кому-то, находящемуся вне ракурса объектива. Съемка, очевидно, велась скрытая, качество было не ахти каким, но Атасов был даже рад этому. Жизнь покидала Ледового, с синеющих губ срывались проклятия. Затем в панораме видоискателя появился квадратный седой затылок Провилова. Но Виктор Иванович полз не к нему. «Сволота!» — рычал Ледовой, И в его перекушенном булью ни на вестью лице не осталось ничего человеческого. Тут к кому авторитетом обращился на последнем дыхании, очевидно, подпятился, описал круг и вышел на свет Божий, если его можно назвать божьим, конечно, оттасов тихо выматерился, узнав Артёма Павловича Порешаева в руках олигарха была охотничья ружьё. Потом прогремел выстрел. оставивший последнюю точку. Фот, значит, как Виктору Ивановичу помирать довелось. Оттасов трудом разогнулся, полагая, что самое время уносить ноги. Досмотреть кассету он мог и у армейца дома. Он ещё только приходил в себя, когда входная дверь хлопнула, словно разорвавшаяся петарда. Оттасов чуть не подпрыгнул от неожиданности и автоматически выдернул из розетки вилку телевизора. Кран по газ. Кассета Охнула Тасов. «Этот хлопок не похож на сквозняк!» и кнула у него. «Значит, у Олега Провилова новая гостья, которых он, вероятно, не звал. Но эта кассета, мать вашу, за ногу, стоит того, чтобы за нее побороться!» Он нажал кнопку «Эджект», Но магнитофон, похоже, не спешил расставаться с добычей. Мне бы было все равно, кому достанется кассета, а та, особо там, или новым гостям. Механизмы внутри магнитофона работали лениво, словно в замедленном тену. доставляя отца вспотевать потом, борца тревожные взгляды в сторону коридора. В конце концов шахта выплюнула кассету, облязнув как картельéristи за ту. Ататом спрятал её за пазухой и припал на одно колено, выставив перед собой пистолет. Что-то блях хрустнуло. Приглушенно спросили в прихожей. И ни хрена не слышал. А что ты мог услышать после того, как дверь на всю парадную хлопнуло? Я думаю, ты придержишься. И ты тоже думал. Ну, дило. Да ладно. Втрувая Рдиус, пока отта соломал голову, каким образом вырваться из ловушки, желательно не поднимая поре там шума. То есть без стрельбы или по ножнице, в прихожей раздался крик. Один из незнакомцев в темноте налетел на вешалку и едва не остался с глазом. Пля! И чуть иллюминар не вышел. чуть не считается. Фонарик доставай живо. Да, отца вот Даню с Алёктишора одежды. Видимо, владелец фонарей сколовал по карманам. По дому узкий тусклый луч света проникай из коридора в спортзал. Что за херня? Ворождебно поинтересовался тут из неизвестных гостей, который чуть не выколол глаз вишенкой. Это что, по-твоему? Это фонарь, да? А что, хуже нафалы имитатор? Ты у себя в шопе этим фонарем светить собираешься? У тебя? Да, тебе рассказать, что такое фонарь. Да отвянь ты, какой был, такой купил. В Теоскино вокзале, между прочим. Батарейки ума не хватило проверить? Как их проверить днем? В следующий раз прихвачу прибор ночного видения. В следующий раз не будет ни пыль, если клиент нас застукает. Его в городе нет. Так Сурков сказал. Штуркол у меня цесёт. Предложишь ему пред встречи. Ладно, пошли. Куда ты приюша, там же кухня. Пока взломщики топтались в коридоре, припираясь, а луч фонаря без всякой цели метался по стенам, Аташ в змею и проскользнул обратно в кабинет и укрылся за книжным шкафом слева от двери. Как он и предполагал, в гостиной берё оборудованный по правилам спортзал. Незваные в гости, присланные, как теперь выяснилось, товарищам Сурковым, напоролись на подвешенный к потолку манекен, и едва не открыли стрельбу. "Стреляй!" испушно завопил один из них, судя по голосу, тот, что остался в глазах. "Ой, это ж чучело, Ваня. Хух, чуть штаны не насрал. Не тродим. гадал тот, который, по мнению партнёра, родился в общественном транспорте, он осветил маникен фонариком. Нужную. Это же спортзал. Да по хрен мне, что это? Сюда подсвети, на теле. На сколько-то совпомнил у телевизора, и вилку, которую он только что выдернул из розетки, располагалась небольшая стойка с кассетами. Просьба подсветить в этом направлении говорила о том, что гости явились за кассетой. который лежал у него за падухой. Дальнейшие события лишь укрепили Атасова в этой мысли. Избывшей гостиной донёсся грохот, с которым кассеты из отоджерки о체тились на полу. А пупёл 40 минут тот, что сохранил глад. Всех соседи на уши подбимешь. Слушай, не гони, оправдывался рождённый в трамвае. Если наш клиент Каратюга Хренов соседи своими мотиварами не достал конкретно, что а мать твоя, кажется, батарейка села. Кажется, ну села. То поснай, есть, нету. Тогда зажги свет. А соседи, ты да побуй. Как нам твою мать эту фуфловую кассету из к Ну же, сиди заберём. Пупок не развяжется, а потом на хрен тебе все эти сурко. Чётко и ясно сказал. Взять одну жёлтого цвета, где тут светлый чайц. Потарейка окончательно издохла. Теперь бандиты вывозились в кромешной тьме. Слышно, что-то упало. Атасов решил, что один из старенажоров. Послышался давленный стон. Твою на, блин. Да Пишет тут козёл без роги. Через мгновение вспыхнул свет, обувь продолжился с удвоенной энергией. Ничего! Угу! Тут желтой кассеты нет! Давай в другую комнату! Бандиты двинулись к кабинету, а Тассов за шкафом затаил дыхание, а сказав себе, началось. Блин! Блин! Завопили они практически хором с порога. Вид мертвого хозяина за столом произвел на бандитов еще большее впечатление, чем на Аттасова. Возможно, от того, что Аттасов был один, и ему не для кого было орать, если не считать самого себя, хоть совсем не так интересно. Он что стрелился, мать твою? Снес себе балду нахуй! А ты думал, он кемарит? — Ну и сука твой сурку! — Отставил по полной программе! — Сказал хату обшмонать! — А тут жмур с дыркой в скворечнике! Парься теперь со жмуром! — Валивать надо! —— Предложил родившийся в трамвае. — Пока себе на жопу приключений не заработали! А та сам мысленно горячо поддержала это дельное. — Как не смотри! — Предложение! Оба взломщиков были пистолеты. Устраивать пальбу. не хотелось. Как не крути, колян, усруку в яйцо оторвёт, если мы без кассеты вернёмся. Давай, вруби свет. Плохая мысль, подумал Атасов, выставляя за шкаф а руку со Стечкиным, к ладному выключателю. Комнату залил яркий свет. Провилов не подкупился на люстру, и она вспыхнула маленьким искусственным солнцем из четырёх стоваттных лампочек. Практически одновременно прогремел выстрел. Пуля ударила незнакомца чуть выше солнечного сплетения, и он, охнув, вывалился из комнаты через две. Второй взломщик, проявив необыкновенную прыть, прыгнул под прикрытие стола в полёте, ухитрившись два же выстрелить в Атасова. Пули прошли так близко, что Атасов на мгновение замешкался, сообразил, что лишь чудом избежал смерти. Одна из пуль прошила окно и улетела в темнеющее небо. Рама треснула, часть осколков со звоном посыпалась во двор. Столп Стечкина дёрнулся за заломщиком, а Тасов раз за разом жал на курок. Пули кромсали массивные ореховые ножки, уродовали толстую столешницу. несколько угодило в стену, выкрашенную в водоэмульсионной краской цвета беж. Одна попала в фотографию на стене, на которой в военной форме стояла с девочкой лет 10 у какого-то воинского обелиска.